А когда Хедшпет поинтересовался, как справляется сама Иннет, она умолчала о маленькой проблеме со сланом. Не могла же она допустить, чтобы доктор разгадал в ней наркоманку, слабовольное существо с блуждающим взглядом. Инет даже не попросила выписать ей снотворное посильнее. Правда намекнула, что стало плохо спать, подчеркнула: "Очень, мол, плохо сплю". Но Хэтшпетт ограничился советом перейти на отдельную кровать и принимать тылинол. «Просто нечестно», — размышляла инет лежа в темноте рядом с храпящим супругом, «и несправедливо, что лекарства, которые за границей можно приобрести на совершенно законных основаниях, в Америке находятся под запретом. Несправедливо, что многие ее друзья пользуются сильными снотворными, а ей Хэтшпетт ничего подобного не предлагает». Врачебная этика оборачивается жестокостью. Конечно, можно обратиться за рецептом к другому специалисту, но тот непременно поинтересуется. Почему лечащий врач не прописал своей пациентке снотворное? Так обстояли дела, когда Беа и Чак Мейснер собрались на полуторамесячные каникулы в Австрию. Накануне их отъезда Инит встретилась с Беа за ланчем в Дипмайре и попросила о небольшой услуге. Сунула ей в руку клочок бумаги с названием и составом лекарства, который скопировала с упаковки «Аслан Крузер», «Радамантин цитрат 88%, «Триметилрадамантин хлорид 12%» и приписала «Временно не поступает в продажу в США. Мне нужен запас на полгода». «В случае чего я обойдусь», сказала она подруге. «Но если б Клаус выписал тебе рецепт, Это было бы гораздо проще, чем заказывать из-за границы, как обещал мне врач. И вообще, надеюсь, ты прекрасно проведешь время в моей любимой Австрии. Только Беа Иннет могла попросить о столь постыдной услуги. Да и к ней отважилась обратиться лишь потому, что А. Беа была малость туповата. Б. Супруг Беа в свое время подло воспользовался закрытой информацией и приобрел акции Эри Белт и В инет подозревала, что Чак даже не поблагодарил Альфреда за секретную информацию, не говоря уж о вознаграждении. Но едва Мейснеры отбыли, стыд, как по мановению волшебной палочки, испарился. Злые чары утратили силу. инет стала лучше спать и реже вспоминала про наркотик, после той просьбы, с которой Иннет обратилась к Беа, к ней вернулась способность забывать неприятности. Она вновь стала самой собой, то есть неисправимой оптимисткой. Два билета на 15 января до Филадельфии были уже куплены. Иннет успела рассказать всем подружкам, что корпорация Аксон проводит испытание потрясающего нового метода мозговой терапии корректол, и что... Альфреда включили в программу, поскольку Аксон выкупил его патент. Денис, — говорила, — и нет такая лапочка. Она пригласила родителей жить у нее все время, пока продлится лечение. Нет, корректол не слабительное, а новый, революционный метод лечения Паркинсона. Да, конечно, название похожее, но это вовсе не слабительное. Скажи им, в Аксоне... — поучала она Денис, — что у отца бывают легкие галлюцинации, скорее всего, вызванные лекарствами. Если корректол ему поможет, лекарства можно будет снять, и галлюцинации прекратятся. Не только друзьям, но и всем подряд знакомым в Сен-Джуде, даже мяснику, брокеру и почтальону, инет хвасталась, что на празднике к ней приедет младший внук Джона. Конечно, жаль, что Гарри с Джоной прилетят только на три дня, и обратный рейс уже в полдень Рождества. Но и в три дня можно вместить немало удовольствий. Иннет купила билеты на фестиваль огней «Страна Рождества» и на Щелкунчика. В ее планах значились также украшения елки, катание на санках, колядование и церковная служба в Сочельник. На свет Божий были извлечены рецепты пряников, которые Иннет не пускала в ход уже лет двадцать. Она запаслась Гоголем-Моголем. В последнее воскресенье перед Рождеством Иннет проснулась в 3.05 утра и сказала себе «тридцать шесть часов». Четыре часа спустя она поднялась и сказала «тридцать два часа». Потом повела Альфреда на соседскую предрождественскую вечеринку к дриблетам, надежно пристроила его возле керберута берута и напомнила всем и каждому, что ее любимый внук, который весь год дождаться не мог Рождества в сен жуде приезжает завтра. Проводив Альфреда в туалет на первом этаже дома дриблетов, Иннет ни с того ни с сего поругалась с ним по поводу его воображаемого запора. Привезла мужа домой, уложила спать, выбросила спор из головы и уселась в столовой, написать с десяток рождественских открыток. В плетеной корзине для полученных поздравлений накопилась четырехдюймовая стопка открыток от старых друзей, таких как «Норма Грин» и от новых, в числе которых значилась Род. Все больше отправителей нынче размножали свои послания на ксероксе или на принтере, но инет ничего подобного себе не позволяло. «Лучше провозиться до последнего дня» но собственноручно заполнить сотню открыток и написать без малого две сотни конвертов. Помимо стандартного текста из двух абзацев и полного послания из четырех, она прибегала к сокращенному варианту. Прекрасный круиз краски осени вдоль побережья Новой Англии и Канады. Ал предпринял незапланированный заплыв в заливе Святого Лаврентия, но снова чувствует себя на плаву. О суперэлитном новом ресторане «Денис» в Филадельфии писали в «Нью-Йорк Таймс». Чи продолжает работать? В Нью-Йоркской юридической фирме. Занимается инвестициями в Восточной Европе. Нас порадовал чудный визит Гарри и нашего умнички, младшего внука Джоны. Надеюсь, вся семья соберется в Сен-Джуде на Рождество. Небесное блаженство для меня. Привет всем». В десять часов вечера, когда Иннет разминала затекшую от письма руку, Гарри позвонил из Филадельфии. — Жду вас обоих через семнадцать часов, — пропела в трубку Иннет. — Плохие новости, — произнес Гарри. — Джону тошнит, у него температура. — Боюсь, он не сможет прилететь. Верблюд разочарования не сумел протиснуться. В подставленное Иннет игольное ушко. — Посмотрим, как Джона будет чувствовать себя утром, — сказала она. «У детей бывают такие болячки-однодневки?» «Могу поспорить, к утру он оклемается. В самолете тоже можно отдохнуть. Здесь ляжет спать пораньше, и во вторник подольше поспит мама. Нет, Гарри, я понимаю, если он совсем разболеется, то не сможет приехать. Но если температура упадет... Можешь мне поверить, мы все расстроились, в особенности сам Джона. Рано еще принимать окончательное решение. Завтра будет новый день». Просто предупреждаю, возможно, я приеду один. Конечно, конечно, но утром все может обернуться к лучшему. Ты погоди, пока принимать решение. Устройте мне сюрприз. Я уверена, у нас все получится».